Глава первая, в которой происходят действенные убеждения. Мягко пружинящая кровать не скрипела. Моему сонному мозгу это не показалось странным. Слишком приятно нежиться под теплым одеялом и обнимать огромную подушку, не думая ни о чем. Вчера, кажется, день не задался. Но раз уж я добралась до бабушки, все должно пойти налад. Поэтому нечего забивать голову дурными мыслями. Пожалуюсь на маму, поплачуся о том, что старший сын, конечно, ходит у нее в любимчиках, потому что о нем можно по дружайкам рассказывать. Всего добился сам, живет в Германии. Да и средний тоже солнышко и маме на радость. Докторскую скоро защитит. А что единственная дочь с ней осталась жить и ее кредита закрывать? Это абсолютно обычная ситуация, не требующая никакой благодарности и внимания. Я проглотила обиду и постаралась не думать о том, что вернуться придётся. Может, ною、ну, её эту практику в городском лагере. И учёбу тоже, ну. Переехать сюда, ну совсем. Стать продавщицей в зоомагазине. Тётя Света как раз приглашала в прошлый раз. Кроликов буду гладить. Хомякам не давать плодиться, обсуждать Нинку с пятого района, по выходным на даче и кречке, а зимой на лыжах ходить. Еще и бабушка рядом. Это ли не счастье? Перекатившись на другой бок, попыталась коснуться ковра на стене. Давний утренний ритуал, если можно так назвать. Ни раз замечала, что если не делаю этого, весь день идет коту под хвост. Нельзя без него обойтись и сейчас. Но рука провалилась в пустоту. Неужели легла головой не в ту сторону и ковер в другом месте? Или пришлось выпутываться из одеяла и продирать глаза, чтобы разрешить тайну исчезнувшей стены, а вместе с ней стало быть и ковра? Ласковый свет раннего утра заливал зал огромный. Как два или даже три актовых в той школе, где был организован городской лагерь. Потолки определенно были выше, так еще и полотна воздушные, развешенные, хитро переплетаясь между собой и скрывая выкрашенный голубым свод. Все стены в деревянных панелях, а пол в мраморной мозаике, будто пруд с кувшинками, среди которых плавают карпы. Арочные окна скрывались за полупрозрачными занавесками. И за ними удалось различить безоблачное небо. Это что? Это где? Меня похитили? Поборов панику и порыв забраться в угол, я осторожно спустила ноги на пол, заодно оглядывая халат, в который меня кто-то переодел. Ткани не пожалели. В него можно было бы завернуть три меня. Так еще и рукава, словно крылья, объемные, длинные и дико неудобные. И как ходить? Так, успокойся, родная. Что тут можно предположить? Похитили и продали в рабство? Какому-нибудь арабскому шейху? Ага. Только кому я сдалась, даже если меня посчитали невообразимо красивой. Наразве、ну, не должны были ну представить охрану, прислугу, на цепь посадить? Откуда столько доверия и свободы? А вдруг я осознаю в положении пойду и из окна выброшусь? Или что-нибудь острое найду? Или? Нет, надо что-то думать и делать. Не стоять на месте, не паниковать. Не паниковать, я сказала. Чтобы успокоиться, обняла себя за плечи и медленно отошла от кровати, поисся не царской. Можно было хоть десяток человек вальготно расположить. так ещё и место останется, чтобы каждому ворочаться и пинаться во сне, и не задевать никого. Что тут ещё есть? Стол по центру, заставленный блюдами с фруктами и распахнутыми шкатулками с украшениями. Красивостей много? Может, повезёт какую-нибудь шпильку найти? В уголке примостились низенькие диванчики, но там точно делать было нечего. Сначала, наверное, стоило всё-таки понять, где я. И не скрижетать зубами от напряжения, а то челюсть сведет. Вдох через нос, выдох через рот. Мысленный счет до десяти и обратно, островок спокойствия. Ничего страшного же пока не случилось. Но、ну, кроме того, что я тут, а не у бабушки, и не дома, а определенно не дома. За арками спряталась то ли лоджия, то ли балкон. Поколебавшись несколько долгих секунд, я засеменила туда, чтобы видеть хоть что-то кроме неба. В лицо ударил жаркий сухой ветер, а от яркого солнца пришлось сощерриться и приложить ладонь к лбу. Сначала в поле зрения бросился горный массив, перекрывающий горизонт. Темный, сине-серый, словно грозовые тучи, он дрожал в зноеном море, тянувшемся от раскаленных песков. Потом я увидела хитрое переплетение зданий из песчаника и глины, веером расходящиеся от того места, где я оказалась. Ни одной прямой улочки, зато много-много зелени, будто и не пустыня кругом. Пора петь про арабскую ночь и волшебный восток, чары и месть. И раз уж я во дворце, где мой тигр, или кто там был у принцессы в мультике. Нервно усмехнулась и выдохнула. Надо все-таки порыться на столе и найти какую-нибудь шпильку, ну или просто что-то тяжелое, чем по голове ударить можно. Доброе утро! Послышалось сбоку, от чего я дернулась вперед и схватилась за парапет. В самом углу балкона или все-таки лоджии, чем они там отличались? Притаился навес, под которым стояла массивная мраморная скамья. На ней и сидел обладатель весьма мелодичного голоса, говоривший по-русски без акцента. Зелёный халат отличался от моего, он был многослойным, а рукава не такими необъятными, и к тому же подвязанными для верности на запястьях. Жёсткие чёрные волосы слегка топорщились, а от затылка спускался тонкий хвостик, похожий на крысиный, что вызвало у меня новый нервный смешок. Я правильно обратился, задумчиво пробормотал он, но так, чтобы я расслышала. Изумрудные глаза не моргая изучали меня через стекла круглых очков. К очкам крепилась витая цепочка, а в руках незнакомец держал сложенный веер. Стояла краешку его губ искривиться, я сделала шаг вдоль парапета. Ты кто? Сама не ожидая от себя такой смелости выпалила я. Нигде я, ни что случилось. Занятно. Уголки его губ приподнялись, образуя заинтересованную улыбку. И мне сделалось не по себе. Хотя казалось, дальше уже некуда. За мной наблюдали, будто за деким зверьком. Пытались понять, что делать с приблудным котенком. Значит, это не похищение? Или меня этому человеку подарили? «А он не знает, что с таким счастьем делать?» «Это были следующие вопросы», — зло буркнула я, намереваясь вернуться в комнату, если уж беседа не клеилась. «Хотелось бы списать происходящий на дурацкий сон, но передо мной определённо была явь. Во всяком случае, ни разу ещё мне не снилось ничего такого, чтобы потеряться и не осознавать, в какой реальности находишься». даже щипать себя не обязательно. Раскалённого солнцем камни под пятками было достаточно. И тут либо идти под навес, к этому улыбчивому, либо в комнату, где куда прохладнее и, соответственно, приятнее. Нельзя поддаваться панике. Пахвально. Посмеиваясь, парень постучал по подбородку сложенным веером и оглядел меня с ног до головы. Что ж. «Давай проясним всё. Моё имя — Рюдзин. Твоё?» «Как японское божество?» — вырвалось у меня невольно. «Можно сказать, я он и есть». Растянув улыбку шире, он встал и пригласил занять освободившееся место. «Шутка хорошая. Оценила. Ха-ха!» — протараторила я, прежде чем истеричный смех вырвался наружу. «А теперь давай без... ну вот этого. Что там у тебя? Ролевые игры или не знаю?» Он подошёл ближе, позволив полной мере оценить шансы на успех сопротивления, случись что. Ростом мы вроде были одного, да и особо плечистым он не выглядел, щуплый, кукольный даже. И кожа на вид как будто фарфоровая, такая гладкая и идеальная, аж завидно. Или нет? Давай с играми, хорошо. Рюдзин так рюдзин. Спешно переобулась я. Главное, во время похищений это не спорить и не выделываться, чтобы не провоцировать. Молодец! Кивнул он, замерев в паре шагов. Что же до других твоих вопросов? Это другой мир. Ты моя гостья. Но как надолго, я тебе не скажу. Поэтому будь добра, не доставляй проблем, а лучше постарайся принести пользу. Другой мир? Уточнила я и все-таки не сумела сдержать смех. С магией, да? И драконами? Другой с магией? Фыркнул Рюдзин и подсунул мне под нос раскрытую ладонь. И драконами. Пылыхнуло зеленое пламя, и я едва успела дернуться назад, лишь чудом не перевалившись через парапет. Смеяться совсем расхотелось, и самообладание куда-то улетучилось. Хватит этих дурацких фокусов! Вспылила я, отпихнув его руку. Хорошо, легко согласился Рюдзин. Значит, нужно что-то более действенное. Он вцепился в мою шею. Так быстро и ловко, что я даже пикнуть не успела. Но не сдавил, как ожидала, оттолкнул через край, улыбаясь самой невинной улыбкой, что мне довелось видеть в жизни. Всего секунда, и я летела вниз, пытаясь сделать хотя бы вдох. Зачем не знаю, но это казалось необходимым, чтобы закричать, например. Но удалось только зажмуриться и сцепить зубы, потому что будет больно. Должно же быть. Нерешительно приоткрыв один глаз, я поняла, что уже не падала, а зависла в метре над землей посреди раскинувшегося у стен дворца сада. Балкон находился где-то на высоте пятого-шестого этажа, так что по спине пробежал холодок. Мозг лихорадочно пытался найти хоть какое-нибудь логическое объяснение: тросы, страховка, парашют, иллюзия. Но не могло же быть так, что я действительно просто замерла в воздухе. Донеслось карканье, и я рухнула вниз. Хорошо, хоть упала спиной, поэтому приземление выдалось более-менее удачным. Но копчик, кажется, все-таки ударило. А что, Тима? Ворон важно вышагивал поблизости, наклоняя голову то так, то идак, будто мое появление... Нужно было оценить, как если бы это был прыжок в воду или акробатический трюк. Не дожидаясь вердикта судьи, я попыталась встать, но ноги слушались отвратительно. Еще бы после такого-то. Достаточно убедительно? насмешливо поинтересовался Рюдзин, и я вздрогнула. Он сидел на корточках ровно там, где всего миг назад скакал ворон, и изучал меня по птичье, склонив голову к плечу. От греха подальше я решила отползти, а то мало ли, опять руки свои потянет. И что ты еще учудит? Нет уж, спасибо, мне ничего не надо, ни магии, ни других миров. Просто вернись и домой. Сейчас я была согласна даже с мамой столкнуться и выслушать все ее нравоучения и страшилки о том, как ночами одиноких девиц похищают и продают в рабство. Выходит не такая уж и страшилка. В чем ты еще нужны доказательства? Заботливо уточнил Рюдзин. Я поспешила замотать головой, продолжая ползти, пока не натолкнулась спиной на что-то. Выпускать из виду опасного типа не хотелось, однако голову поднять пришлось, потому что сверху кто-то кашлянул. Разглядеть лицо препятствия мешало солнце, так что я откатилась в сторону и вновь попыталась подняться. Полы халата запутались и ничего не выходило. Но меня взял под мышки кто-то третий и помог занять вертикальное положение. Оборачиваться было боязно, зато удалось разглядеть того, в кого врезалась. Самый настоящий султан или халиф в расшитых золотом одеждах. Больше всего удивили яркие, почти неоново-красные волосы и выкрашенные черные ногти. Рюдзин что-то бросил ему на непонятном языке и широко оскалился, на что красноволосый покачал головой и виновато улыбнулся мне. Я попыталась улыбнуться в ответ. Но если что-то и вышло, то слишком уж вымоченное, поэтому первое впечатление получилось так себе. Кивнув мне, султан нахмурился и в приказном тоне бросил Рюдзину несколько фраз, отчего на миг на душе стало легче. Всего на миг. Кто знает, о чем в действительности беседовали эти двое? И на чьих руках я до сих пор висела тряпочкой, не в силах устоять на ногах? Меня еще трясло, да и то настолько стремительно развивались события, не добавляло ощущения безопасности. Я чувствовала, что нахожусь в миллиметре от истерики с криками и слезами, и вряд ли это кого-то обрадует, включая меня саму. Недовольно кривя губы. Рюдзин взмахнул рукой, и на его ладонь прямо из воздуха медленно опустилась зеленая лента с камней. И что-то еще, что разглядеть с расстояния у меня не вышло. А нельзя, нельзя было так магию показать. Зло прошепел я, пытаясь выплеснуть страх. А вдруг снова фокусы? Пожал плечами Рюдзин и приблизился. Надень. Сможешь говорить на нашем языке и понимать его. Сомнением покосилась на его подарочки, но колебалась недолго. Украшение так украшение. На камее был вырезан цветок кувшинки, а вторым оказался небольшой серебряный кав в форме лягушки, цепляющийся за хрящ уха, будто хелекс. Ничего подозрительного на первый взгляд, хотя если тут действительно водится магия... Я сглотнула. Здравствуйте. Не смело взглянула на красноволосого, который тоже подошел ближе. Потом переборол страх, повернулась и увидела благодетеля, который все это время держал меня. Вернее, разглядеть толком ничего не удалось. Фигура скрывала несколько плащей разом. Голову венчал тюрбан, а сверху еще шаль была намотана так, что только глаза и видно. Аквамариновая с вертикальными кошачьими зрачками. Сколько еще странностей меня сегодня ожидает! Дня доброго прекраснейшее. Обращение султана заставило меня обернуться. Радостно мне слышать и понимать речь твою. Позволь же представиться. Ананта имя мне. И все владения, что услождают твой взор, моя обитель. Мой дворец, сердцу моему беспокойно. Не испугали ли тебя прекраснейшие проделки визиря моего? А вы, а мы, а как? Только и сумела выдавить из себя я. Прошу тебя, прекраснейшее, не тревожь разум свой понапрасну. Доброжелательный тон Ананты успокоил и позволил сделать несколько глубоких вдохов. Не возвратится ли нам в покое, дабы беседе нашей ничто не мешало? Любопытство твое утолим исполнно. Глаза Рюдзина тотчас же засветились зеленым, и я не заметила, как очутилась за спиной укутанного в плаще благодетеля. На ногах стояла уверенней, да и резвость откуда-то появилась, так что, если вдруг этот тип будет не рад исполнять роль щита, вообще сбегу. Куда? Неважно, лишь бы подальше от улыбчивого фокусника с его действенными методами доказательств. И зволь бездара! Холодно зиркнул на своего визиря Ананта. Как вам угодно. Коротко поклонился Рюдзин с абсолютно бесстрастным выражением лица. Доверишься ли ты нам, прекраснейшая? Обратился Ананта ко мне и протянул руку. «Не пугайся моего визиря! Не тронет он, даю слово!» Я осмелилась делать шаг. «А глаза? Глаза у вас у всех светятся?» Уточнила я, не удержав язык за зубами. Не зная, почему глупый вопрос вырвался вперед куда более логичных и умных. Видимо, думать про такие необычные мелочи мозгу было банально проще, чем панически осознавать происходящее. А Нан-то вроде бы был настроен доброжелательно, да и ничего странного не сделал. А от одного вопроса хуже не станет. «Сие вежливости проявление», — с готовностью ответил он. «Коль вздумал дар на помощь, призывать намеренье ты огласи». Протянутая рука продолжала маячись передо мной. Переборов страх, я все-таки вложила в нее свою ладонь. Легонько сжав ее, Ананта повел за собой. Следом за нами на почтительном расстоянии шли Рюдзин и скрывающий лицо Благодетель. Пока не узнала его имени, решила звать так. Все же в его действиях не было ничего неприятного. Не лапал, не тянулся никуда. Лишь аккуратно держал и помогал стоять. Не знаю, как бы я себя чувствовала, разговаривая с Анантой, сидя на земле. И испуганным котенком сад был удивительно симметричным, и правильно называть его, наверное, стоило парком. Тропинки сходились и расходились лучами на частых перекрестках, велели сквозь длинные коридоры арок, увитых цветущими лозами. Стрячались всевозможные беседки, укромные скамейки и фонтаны со скрящущейся на солнце водой. Несколько мест показались мне настолько уютными, что едва удалось перебороть желание остаться тут. Противиться воле хозяина дворца, наверное, не стоило. По крайней мере, пока не станет понятно, на каких я тут правах и будут ли со мной возиться. Вдруг в чем-то убедятся, дадут чего-нибудь в дорогу и пнут под зад. Мол, иди творить великие дела избранные. Ибо лишь по всему-то очутилась в этом мире, исполняя, так сказать, свое предназначение. Будто почувствовав скрываемую тревогу, Ананту успокаивающе погладил большим пальцем мою ладонь. Нервозность мигом улетучилась. Не будут же так бережно и ласково обращаться с тем, кого собираются выгнать. Или погодите, со мной что-то другое хотят сделать. Рыпаться поздно. Сама одура такая вручила ему свою дрожащую лапку. Так что лучше уж вести из до конца, чем астерить на пустом месте и в чем-то обвинять. Какой у меня выбор к тому же? Ожидалось, что в комнату меня поведут великолепными залами, изящными галереями или хотя бы коридорами с высокими потолками. В общем, надеялась поглазеть и понять, насколько богат дворец, чтобы хотя бы примерно вычислить статус Сананты. Из того, что Рюдзин его визирь, можно, конечно, сделать кое-какие выводы. Но вдруг магический переводчик криво работает. А как, кстати, эти цацки что-то переводят? На основе чего? И сам Рюдзин, говоря со мной, делал это с помощью магии или откуда-то знал русский. Я тут первая такая счастливая распрекрасная, или до меня были другие прекраснейшие? За низенькой дверью, прятавшимися среди зарослей барбариса Оказался тёмный коридор с широкой винтовой лестницей в конце. Ананта тянул меня решительно, но где-то на сороковой ступеньке я споткнулась и чуть не утащила его за собой вниз. «Что с тобой прекраснейшее?» охнул он, едва успев подхватить меня за талию. Признавать, что я выдохлась, не хотелось. Проиграть в какой-то лестнице стыд и позор. А ведь говорил мне средний братец. Что нужно реже лифтом пользоваться. Сразу лучше себя почувствую и выносливости прибавится. Но、ну、и почему я его не послушала? Ананта отпустил меня, убедившись, что твердо стою на ногах, но ладонь не разжал. Видимо, все-таки не испуганный котенок, а девочка, которую только за ручку и водить, чтобы дел не натворила. Дайте отдышаться, чуть-чуть. Пробормотала я и робко посмотрела на Ананту. Не глаза, чистая речная бирюза. Лучистые, яркие, с веселыми искрами. И вот чего он, спрашивается, так меня изучает? «Шат!» — отрывисто гаркнул Ананта, и позади меня возник укутанный в плащи благодетель. «Не дай ногам прекраснейшей коснуться ступеней!» Даже и кнуть не успела, как меня бережно оторвали от земли. Шат, если это его имя. Держал меня совершенно естественно, будто каждый день так делал. Вроде не выше меня. Да и весила я, ну, определенно больше пятидесяти. Полной себя не назвала бы, но и комплекция совсем не та, чтобы тягать о кипушинку. Брыкаться не торопилась, уронит же. Ну и сказать, наверное, что-то надо. Ноги у меня никуда не делились, не такая уж и хилая, чтобы. Удобно ли тебе прекраснейшее? Улыбнулась она, и недовольство застряло где-то в горле. Да, э -э спасибо. Икнула я. Ты гость, тебе прекраснейшее, продолжил он. И забота о тебе наш долг. Ну и где подвох? Не бывает же так, чтобы без подвохов. Хотя бы один такой вон. Плюс и чуть позади со непроницаемым лицом. Надо бы запомнить не оставаться с Рюдениным тета-тет, чревато неприятностями. А в присутствии Аннанты он резко менялся, будто в ледышку превращался. С взгляд такой незаинтересованный и пустой. Допустим, я все-таки избранный. Значит, от меня будут чего-то ждать. Уж лучше случайность, злой рок и всякое такое. Чем предназначение, пророчество или великие силы, которые обязательно должны проснуться во мне? Обойдусь без сил. Лишь бы с балкона больше не выкидывали. Лестница вела к потайной двери, спрятанной за одной из деревянных панелей. Это не могло не радовать. Если меня оставить здесь и захочется прогуляться или даже сбежать, не придется долго плутать, чтобы выбраться. Но замок тут должен же быть. жутко становилось от мысли, что кто-то мог свободно пробраться посреди ночи. Шат бережно опустил меня на пол и поспешил занять место в углу зала, за одним из диванчиков, на котором расположился Ананта. Дождавшись, когда я подойду ближе к своему повелителю, присоединился и Рюдзин. От пристальных взглядов хотелось спрятаться, но пришла мысль рассматривать происходящее. Как не вполне стандартное собеседование, и получилось улыбнуться. Конечно, я для этого мира никто и звать меня никак, но задавать вопросы имею полное право, чтобы лучше представлять, чего от меня ждут и что можно получить взамен. Что ж, если это собеседование, пожалуй, Ананта пошел бы брючный костюм. Рюдзина в другой одежде представить трудно. А про шада рассуждать бессмысленно. Из-за обмотанной вокруг головы шали только глаза, да кусочек переносится видно. Кожа точно не сильно смуглая. Глаза голубые, кошачьи. Вот и все, что мне пока известно. Из-за вертикальных зрачков скорее можно подумать, что шад дракон, а не рюдзин, как бы он себя не называл. Прошу уже, садись. Улыбнулся хозяин дворца и сделал приглашающий жест. Спасибо, я постою. Он вопросительно поднял брови. Черт, но、ну、не говорить же ему, что когда я упала, за травой испачкался и садится на дорогущий навит бархат боезно. Еще и халат белый, шелковый, тоже недешевый. И проблема не в том, что отругают за испорченную вещь. Им кажется совсем не жалко, иначе бы давно что-то сказали или потребовали. А мне жалко, очень. Или мне счет за все выставят как-нибудь потом? Надо выяснить уже, на каких я тут правах, насколько богат Ананта и что мне позволено. Чего собственно от меня ждут? Не просто же я так попала в этот мир. Ведут они себя спокойно и миролюбиво. Так что можно смело предположить, мой случай далеко не первый. Визирю моему в поступках сдержанность не ведома, и часто действует он напромеж чего. Но кой гости я назвал тебя прекраснейшая, страшиться нечего. По-своему расценил мою заминку Ананта. Вопросов много в голове твоей. Посему позволь мудрейшему из мудрых прийти мне на подмогу и утолить твой интерес. Поведай же свое имя, прекраснейшее, и раздели свои тревоги с нами. Мне бы такое красноречие. Хотя, конечно, он здесь хозяин и чувствует себя уверенно. На его месте я бы тоже вела себя так. но пока могла только беспокойно отводить взгляд и всячески скрывать тресучку судорожно подбирая слова Рита представилась я и все-таки устроилась на краешке одного из диванов сев на длинные рукава халата чтобы не испортить обивку одежда и так частично испорчена лучше уж ее мучить чем мебель имя твое прекраснейшее Рита Уточнила Нанта. Поправлять его произношение не стала и просто кивнула. Мало ли, как магический переводчик работал. Вдруг именно так он все и услышал. Или мое имя звучало сродни ругательству или чему-то неприличному. Стоило покончить с представлением, повисла тишина, которую я расценила как приглашение задавать вопросы. Как я сюда попала? И сюда это куда? «Я здесь зачем-то? А кто вы?» «Не так уж важно, как», — фыркнул Рюдзин, вертя в руках возникший из неоткуда веер. «Куда важнее зачем? Я имею в виду, тебя интересует не смысл происходящего, а только то, каким образом всё случилось». Мысленно вздохнула и сосчитала до десяти. Вывод, что в присутствии Ананты болотный, зелёный, да ещё и лягушку подарил. Пусть и украшение гад переставал быть противным, можно вычеркнуть. Сдержанный, да, но по-прежнему занудный и высокомерный. От снисходительного тона внутри меня все сжималось, будто на перездаче важного экзамена. Причем не по своей глупости, а только потому, что отказалась покупать методичку преподавателя. Вот он ему рыжел, пользуясь положением. А раньше подобное случалось? Решив игнорировать снисходительный тон и его источник в целом, я посмотрела на Ананту, но тот виновато качнул головой в сторону своего визиря. Можешь же, можешь думать и задавать правильные вопросы. Рюдзинаш подпрыгнул на месте. Так постарайся ответить на них, а не будь подобен Валту мудрейшему из мудрых. осадил его Ананта. Одни вопросы потянут за собой другие, и мы не управимся и до вечера. А у меня и без этого достаточно забот, в том числе разрешение загадок, связанных с нашей прекраснейшей гостеей. Подражая размеренному тону повелителя, пропел болотный гад. Более того, если встанет вопрос о ее возвращении домой, а это возможно? Стрелял я. Теоретически здесь одно из трех, или мы разберемся, зачем ты здесь оказалась, или сумеем найти нужный осколок, или все разрешится само собой. В последнем случае нет никаких гарантий, что это случится скоро и вообще случится. Однако беря в расчет прошлый опыт, так все-таки подобное случалось. Перебила его и даже толики угрызений совести не ощутила. «Твой случай четвёртый. Несчастливое число», — обрадовал меня Рюдзин. Брошенный на него недовольный взгляд не помог. Гад продолжал безмятежно улыбаться, будто он так заботу выражал, а не поддеть или напугать пытался. «Может, в этом мире у примет куда больше силы? Всё-таки магия настоящая?» «Что же...» «Раз мудрейшему из мудрых надобно уединиться, дабы отыскать средства возвратить тебя у прекраснейшие в родные земли, быть себе моей гостью и впредь. Не отказывай себе ни в чем в моем дворце». Ананта переключил внимание на себя. Запоздала, подумалась, что уж при нем-то надо вести себя прилично. Все-таки почти начальник. Поддаваться на провокации Рюдзина в его присутствии не стоило. Просто так? Насторожилась я. Я ничего вам не буду должна. Это наш долг. Как хши раз? заявил хозяин дворца так, будто непонятное слово все объясняло. Хши раз? Я в недоумении вскинула брови. Похоже, твой артефакт не работает. Оглянулся на визиря Ананта. Мне показалось, или в его тоне промелькнуло ехидство. Все работает, съхнул Рюдин и постучал сложенным веером по подбородку. Феномен, не имеющий аналога в языке, реципиента не может быть корректно выражен посредством лексем переводного языка. Ты кто вы? Пока рассуждения окончательно не скатились к трудностям перевода, я вернула разговор в нужное русло. Хранители магического равновесия, я, пояснил болотный гад. Такой формулировки будет достаточно, иначе придется вдаваться в сложности мироустройства. Если совсем упростить, наша обязанность помочь себе, потому что никто не знает, как все обернется, если мы этого не сделаем. Никому не нужно. второе пришествие тьмы или доламывание и так хрупкой грани. Так что лучше уж сиди тут под присмотром». Я неуверенно кивнула. «Под присмотром значит под присмотром. Гуляй, развлекайся, наслаждайся едой и вином», вроде бы радушно улыбнулся Рюдзин. «А когда вернешься домой, все произошедшее для тебя станет зыбким видением, мимолетным сном». «Разве моё отсутствие не заметят?» Беспокойство всё-таки вырвалось наружу, и я вцепилась пальцами в край рукава. «Меня должны искать!» «Время в отражениях течёт медленнее, так что, предполагаю, в твоём мире пройдёт не больше пары минут». «Кто-то успеет потерять тебя за это время?» насмешливо фыркнул Рёдзин. «Расстраивать бабушку не хотелось». Так что подобное объяснение меня успокоило, но не намного. Насколько можно верить словам Рюдзина, еще нужно выяснить. Да и слова эти были лишь предположения. Свободно путешествовать с Померам хранители магического равновесия точно не умели. Иначе вопрос, как вернуть меня, не встал бы. Но раз Рюдзин говорил по-русски, с моим миром он все-таки был знаком. Или это тоже какая-то хитрая магия? Хотя мою шутку про японское божество он оценил, так что вывод очевиден. Или эти знания у него возникли благодаря прошлым гостям? Или каким-то образом он мог добывать информацию из-за пределов своего мира? А что за отражение? Зацепилась я за непонятное объяснение. Ананта неожиданно рассмеялся. Запрокинув голову и хлопнув ладошью, вижу, скучать тебе не дадут, мудрейший друг мой. Сощурившись, осколился он в сторону Рюдзина. К великому сожалению, моему придется мне вас покинуть. Заботы города внимания жаждут. Можно подумать, я ничем не занят. Оскорбленно отвернулся Рюдзин и со щелчком расправил веер, закрываясь им. А вы не могли бы, вы? Замялась я, когда Ананта встал. Не тревожься, рите, улыбнулся он. Оберегать тебя будет Шад, с ним нечего страшиться. Мельком посмотрев на укутанную в плащи фигуру, я благодарно улыбнулась Ананте. Весь дворец к твоим услугам прекраснейшее. Медленно кивнул он и вышел. Оставшись с Рёдзиным, я шумно выдохнула и попыталась составить в голове список основных вопросов. Было бы лучше, окажись под рукой тетрадь или хотя бы лист бумаги, чтобы законспектировать основное, перечитать потом и разобраться, что к чему, зачем и почему. Стоило Ананте уйти, на лицо болотного гада вернулась едва различимая змеиная улыбочка. Хорошо, что балкон был достаточно далеко. Острова по близости ничего не находилось, а за рудзином стоял шат, который, надеясь, способен помешать его внезапным порывам убедить меня посредством, не знаю даже, как такие методы назвать. В стрессовых ситуациях вроде бы дозволяется кричать и бить впавшего в ступор человека, но у меня же не ступор. Да и доверие эта выходка не прибавила. Любишь задавать вопросы? Сложив фейер, спросил Рюден. Блин, точно же. Угада была магия, так что отсутствие острых предметов меня не спасет. Интересно, а шат владеет чем-то подобным? Не просто же так он телохранитель Ананты. Или кто он, если не телохранитель? Не люблю чего-то не понимать. Рано или поздно ты вернешься домой. К чему тебе там знание об устройстве мира здесь? Что будешь делать с тем, что узнаешь? Севравнее я смерила его долгим взглядом. В чем-то быть может он и прав. Вот только пока я застряла здесь. Хотелось бы иметь толику понимания, а не просто ждать. Когда же мне помогут? И если ждать, чем-то же занять себя надо. «Книгу напишу!» Фыркнула и цыкнув, отвернулась. «Стану известной, разбогатею, и ни в чем не буду нуждаться». «Тебя интересует богатство?» В мгновение ока Рюдзин очутился рядом, встав ровно так, куда был направлен мой взгляд. «А что?» Спокойно уточнила я, поняв, что все-таки интересно ему, как бы высокомерно он себя не вел. Но в присутствии Аннанта он не хотел показывать этот интерес. Пытаюсь понять, какая ты. Идем. Щелкнув пальцами перед моим носом, Ареудзин поманил за собой. Одних разговоров мало. Да и пройтись не помешает. Если здесь была библиотека, задача выяснить как можно больше о мире в разы упрощалась. Особенно, если действие магического переводчика распространялось и на книги. А библиотека в этом дворце определенно должна быть, раз уж место принадлежало хранителям магического равновесия. Должность звучала достаточно внушительно, чтобы обязать обладать обширными познаниями. Хотя говорить на незнакомом языке я могла благодаря ленте скамей, а понимать его из-за украшения на ухе. Так что, следуя логике, для книг нужно что-то вроде очков? Для чего тебе понимать меня? Не желая оставаться в долгу, я последовала за Рюзином, обеспокоенный бросая взгляд за спину время от времени, проверял и шел за нами шат. Хочешь понять, какая от меня может быть польза? Телохранитель исправно выполнял приказы Аннанты, а мне и впрямь было чуточку спокойнее, что с болотным гадом я не одна, даже смелости прибавилось. «Логическое мышление присутствует», — хмыкнул Рёдзин. «И всё же. Я чувствовала потребность забить голову информацией, чтобы, если и думать, то о том, какое всё вокруг незнакомое и удивительное. Иначе откуда-то из глубины протягивал мерзкие щупальца страх, заставляющий подозревать, казалось бы, добрых и приветливых людей в чём-то ужасном. Исключая ситуацию с балконом, ничего со мной не сделали. Наоборот, проявили радушие, понимание и гостеприимство. Не стали упрекать. Мол, чего ты так подозрительно относишься? Глупости всякие спрашиваешь. Лучше бы сидела да помалкивала, пока умные мужчины проблему решают. Кстати, а как тут с женской эмансипацией и общим уровнем развития? Магия же прогресс умешать не должна, как во всяких приключенческих историях, где тысячи лет односплошное средневековье, мечи и огненные шары. Смотри по сторонам, цыкнул болотный гад. Обратно я тебя не поведу. Я ненадолго прикусила язык и стала глядеть по сторонам. На этот раз никаких низких коридорчиков на пути не встретилась. Залы с высокими потолками и колоннами, галереи и переходы с видами на парк и стену, что отделял дворец от города, широкие лестницы с ожерельными балюстрадами. Все сплеталось в хитрую архитектурную систему. Дворец не был одним зданием, скорее целым комплексом, в котором с легкостью запутаешь, если не знаешь верное направление. Не стоило и надеяться что-то запомнить. Поэтому я просто любовалась окружением, как если бы гуляла на экскурсии. Жаль, гид попался не слишком дружелюбный. А почему так пустынно? не сумела сдержать любопытства я. Неужели здесь никто не живет? Риуден спешил, и чтобы не отставать, мне приходилось придерживать полы халата и широченные рукава. Вроде примерно одного роста, а ноги у болотного гада явно длиннее. После заданного вопроса он замедлился и оглянулся через плечо. Слуги не должны лишний раз попадаться на глаза хозяевам, у них другие коридоры. А гостей сейчас кроме тебя нет. Выдержав паузу, соизволил ответить он, воспользовавшись моментом, пока он не вздумал срываться с места в карьер. Я связала концы рукавов за спиной. Не будут болтаться, не станут и мешаться. Сердце кровью обливалось обходиться так с дорогой тканью. То ли я попросту не умела ходить в таких нарядах, то ли это было какой-то изощрённой пыткой для местных женщин. Или дело в том, что Рюдзин зачем-то торопился, а этот халат скорее для размеренной прогулки». Или возлежание на мягком кресле, чем для забегов через весь дворец. Но кроме тебя и Ананты здесь кто-то есть? Спросила я. В смысле не слуги? Ананта же правитель. А чей? Как называется ваша страна? Ау мира есть название. Охранители только вы с ним? Или есть другие? А сколько вас всего? Наверное, в глубине души. Я злорадствовала и пыталась таким невинным образом отыграться на людине. Если и достану, то с меня взятки гладкие. Все ради пользы, все ради дела. Глупостью мои вопросы не называть. Они скорее от незнания, чем от скудного ума. А что хочется разузнать обо всем и сразу, так это отлично. Вон, показываю свое желание не просто сидеть и вздыхать. Когда же меня домой возвратят? А включиться в процесс и, возможно, чем-то помочь. Ананты принадлежит город, что ты видела. Пропустив мимошее часть вопросов, начал рассказывать Рюдзин. Когда-то на месте этого города был лишь небольшой оазис, но удачное расположение позволило ему разрастись. Здесь находится пересечение нескольких торговых путей, а называется город? «Рашх!» — перебил он, прежде чем я успела вымолвить что-то еще. «А дворец? Рашхудур? Ниширу!» «А что это значит?» «Униматься я не планировала. Разве твоя магия не должна переводить все-все?» «Я же не дилетант!» — оскорбился Рюдзин и закрылся веером, недовольно взирая на меня из-за него. «С топононимами мучайся!» «Так что эти названия означают?» И не думала мучиться я. Если уж есть тот, кто способен дать ответ, то почему бы и не спросить его? А не ответит? Что тут сделаешь? Постараюсь запомнить и выяснить, где ты еще. Не то, чтобы смысл названий по-настоящему важен, но это хороший способ проверить, как в действительности относился Рюдзин ко мне. Может, он только на первый взгляд такой вредный и высокомерный, а на самом деле ему нравится рассказывать и учить. Отличная же возможность лишний раз показать свое превосходство. По крайней мере с такими людьми я знала, как найти общий язык. Открываешь рот пошире, задаешь как можно больше вопросов и восторженно хлопаешь глазами. Может ответят и не на все, но что-то точно расскажут. Безмятежность. Убрав веер, после небольшой паузы поделился Рюдзин. Дворец безмятежности властелина Юга. А на что вообще способна ваша магия? Новый вопрос пришлось задавать уже на ходу. Но теперь болотный гад не так спешил, и я смогла спокойно идти рядом, смотря, что ты хочешь. Скривил губы он. Другой цвет глаз, фигуру, лицо, голос. Или тебя все-таки интересует богатство? При чем тут это? Женщины часто недовольны своей внешностью и хотят обладать чем-то, что позволит им жить не напрягаясь. Странные интонации промелькнули в его голосе, но я решила не обращать на них внимания. Спасибо, меня пока все устраивает. Попыталась успокоить его, судя по мелькнувшему в озгляде яхидству. Так Рюдзин по-своему мстил за поток вопросов. Пытался задеть гордость и вывести из себя. «Но вернуть меня домой с помощью магии ты не можешь, так?» «Пока не могу», — с нажимом произнёс он. «Вопрос времени. Да и у мироздания есть законы, в которых придётся разобраться, чтобы понять, зачем ты здесь». «А зачем я здесь?» «Галерея, по которой мы шли...» вывела к атриуму с декоративным бассейном в центре. Я подобрала полы халата, спускаясь по небольшой лестнице, и неожиданно для себя отметила, что Шат каким-то образом успел очутиться передо мной. И протянул руку. То ли предложил опереться, то ли попросту приготовился ловить в случае с чего. Закон сохранения равновесия. Рюдзин крутанул кистью и коснулся переносица, поправляя очки. Если где-то чего-то не хватает, мироздание пытается заполнить эту пустоту. Замерев на середине лестницы, я поколебалась и кивнула ша. Думал, спасибо, помощь не требуется. Тут девушка самостоятельная, обдеть не обязательно. Жаль, по одним глазам ничего не понятно. Насколько неприлично будет попросить его снять шаль. Тогда и на моем месте. Должно что-то появиться. Меня внезапно осенило, и я сама не заметила, как нагнала Рюдзина. Это как цепочка домино, да? Не знаю, что за домино, но напомню: отсутствие в твоем мире будет коротковременным, незначительным. Всего на мгновение он улыбнулся, как мне показалось мягко и ободряюще. Ему все-таки нравится получать? Значит, нужно выяснить, для чего я тут, и получится вернуться домой. Если ты действительно здесь для чего-то, пожал плечами болотный гад. Может, станции так, что твое появление случайность, попытка заткнуть пустоту хоть чем-то. Если не выясним это в ближайшее время, другие хранители заинтересуются тобой, а там созвовут всех, и спокойствия тебе не видать. Ага, протянула я, подчёркив подтверждение догадки. Значит, все-таки кроме тебя и Ананты еще есть хранители. А как вы делитесь? По стихиим, цветам? Каждый отвечает за свое. Поморщился Рюдзин, и я с удивлением заметила, что он не возмущается, едва сдерживает смех. Мое излишне детское поведение он, видимо, находил забавным. Свое что необходимость тянуть из него объяснения чуть-чуть злило, но самообладание терять не стоило. Терпение и сдержанность, сдержанность и терпение. Если все-таки сумеет найти подход к Рюдзину, пользы всяко будет больше, чем если разругаясь в пух и прах. Он не просто так занимал место визиря при Ананте. И не просто так Ананта считал, что именно Рюдин способен ответить на мои вопросы. Место, область, территорию. Отчеканил он и смерил меня недовольным взглядом поверх очков. Знаешь, тебе не помешает хотя бы изобразить почтение. Все-таки довела. Жаль. Надеялась лимит вопросов и не скоро будет исчерпан. Придется сбавить обороты, а то вдруг на нашем пути встретится еще один балкон. Хотя мы уже и не шли. Видимо, этот атриум и был конечной точкой маршрута. И я даже примерно помнила, каким путем мы сюда добрались. Значит, смогу вернуться обратно. Поняв, что почемучкой побыть больше не дадут, на последок решила съязвить. А если не будет почтения, что сделаешь? Я могу придумать что-то поинтереснее свободного падения. Например? Мне стало любопытно. Он держался отстраненно, и я никак не могла понять, что же заставило его перемениться. Может, дело в пренебрежении, которое я позволила себе в сторону хранителей равновесия? Посыпать голову пеплом не собиралась. Тут на лицо классический сюжет саги о магах и рыцарях. Но... что я знала про этих кширас. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Так что смешки над пафосным клише стоит засунуть как можно глубже. Пришью твою голову козе, — с готовностью поведал Рюдзин. И это не шутка, не угроза и не попытка запугать. Я способен. Кажется, этим умением болотный гад неимоверно гордился. Проглотив желание уточнить, случалось ли подобное раньше, раз уж он так уверен в своих силах, я оглянулась на Шада. И чего отмалчивается, будто призрак, а не живой человек. Рюдзин говорил про драконов, это точно. И глаза у Шада не человеческие. А если у вас есть магия, то и магические существа тоже. Осторожно осведомилась я. «Твой мир — одно из отражений нашего. Все ваши мифы и легенды не на пустом месте возникли». Все-таки оттаял Рюдзин. «Все миры — отражения, а ваш истинный?» «Так было не всегда. Мы как раз пришли. Любуйся», — сказал он и качнул головой. Я перевела взгляд в указанном направлении. Стены окружающей атриум галереи украшались стилизованной росписью. В центре сложной картины находился человек в остроконечной шляпе, а между его раскинутых в сторону рук висело разбитое зеркало. Осколки расходились спиралью, и на них были изображены горы и реки, леса и поля, пустыни, люди, звери, всевозможные существа и драконы в небе. Странно было видеть подобное, будто иллюстрации из детской книжки. Но в мире, где господствовала магия, этих созданий точно нельзя назвать сказочными. Когда-то мир был единым. Начал рассказывать Рюдин и присел на скамью рядом с бассейном. Только он, ведьма, по ту сторону грани, что существовала с момента возникновения мироздания. Магия – это дар. Черпать чистую энергию из заграни и преобразовывать ее в нечто иное, как с помощью огня превращать воду в пар. Но один чародей оказался слишком жадным, а может, отчаялся добиться желаемого только той силой, что отмерила ему грань. Он сломал ее и привел в мирцу ему, думая, что ему под силу контролировать первозданную стихию. Но сма его обманула. Предположила я. Тьма не имеет сознания. Рассмеялся он. Она противоположность существованию. Ничто. Пустота, из которой все пришло и в которую все вернется. Но стоит этой пустоте вырваться из-под руки, что придает ей форму, она принимается пожирать все на своем пути. Если бы она достигла сердца мира. мы перестали бы существовать. Поэтому чародей, осознав ошибку, бросил все силы на то, чтобы расколоть мир, создать из осколков великое множество отражений и запутать тьму. Грань раздробилась, стала слабее. Однако остановить все пожирающие ничто удалось. Равновесие, что мы охраняли раньше, сделалось сложнее, поэтому... Прежде чем вернуть себя домой, нужно понять, зачем ты здесь. Его серьезный взгляд заставил меня нервно поежиться. Впрочем, я ставлю на случайность. Насмешливо фыркнул Рюдзин. Что-то где-то пошло не так, и ты провалилась сюда. Если понять, что и где, то ты легко окажешься на своем привычном месте. А как давно? Жил этот чародей. Не зная, что еще спросить, поинтересовалась я. Роспись на стене так и притягивала внимание, и зеркало в руках волшебника из легенды особенно. Лет двадцать назад безразлично пожал плечами болотный гад, из-за чего все очарование древним преданиям тотчас развеилось. Многое остается непознанным. «Для понимания нового порядка требуется куда больше времени». «И вы уже сделали такую фреску?» Я не смогла сдержать улыбку. «Разве не нужно оставить что-то подобное для потомков?» Поджал губы Рюдзин. «И сколько в этой легенде правды? Легенды часто приукрашивают». Рюдзин поднялся со скамьи и смерил меня изучающим взглядом. Медлел, будто пытался что-то решить, или же желал помучить молчанием. А может и я и мои постоянные вопросы ему все-таки надоели, и он пытался придумать, как поскорее от меня избавиться. Примерно все, правда. Детали тебе ни к чему. По крайней мере сейчас. Мягко улыбнулся он, и это напрягло сильнее, чем если бы улыбка была насмешливой или змеиной. Наверное, на этом стоило остановиться. Пытаться сожрать слона за один присест вредно для пищеварения. Так что и информацию лучше усваивать блоками. А ещё лучше между приёмами пищи делать небольшие перерывы, чтобы дать новому улечься в разуме как следует. Мне определённо не помешало бы несколько листов бумаги, если тут вообще существовала бумага, и какие-то пишущие инструменты. Сделать конспект. Парочку таблиц. Получается, хширас — местные боги, — подытожила я. Тогда ясно, почему болотного гада так задело мое пренебрежение к великим и ужасным хранителям магического равновесия. Живешь себе, привыкнув, если не к раболепию, то хотя бы к почтению и уважению. А тут заявляется девица и спрашивает, по стихиям вы делитесь или по цвету? Считать драконов местными могучими рейнджерами не стоило. Я бы тоже из-за такого обиделась. И все же ко мне относились гостеприимно. Так почему я вздумала, что не нужно быть вежливой? Отвратительные произношения. Рюдзина шпидердёрнула. Лучше говори драконы.